Шоколадные брауни. Рецепт Александра Андроповой по мотивам рецепта Хелены. Вам понадобится: 4 яйца, 200 г горького шоколада, 200 г маргарина, один пакетик разрыхлителя, один большой стакан муки, один большой стакан сахара, сахарная пудра для посыпки. Способ приготовления. Растопите на водяной бане шоколад и маргарин. Добавьте сахар и тщательно перемешайте. Вводите в массу по одному желтку, тщательно перемешивая. Белки взбейте до густой пены, осторожно введите в шоколадную массу, тщательно перемешайте. Всыпьте муку вместе с разрыхлителем, ещё раз всё тщательно перемешайте. Тесто, вылейте в смазанную кастрюльку мультиварки, включите режим выпечка на 40-60 минут. Через 40 минут будет ещё размазня, а через 60 минут уже шоколадный бисквит.